Глава 3. Пад. Стрела пробила врага на вылет, прошивая сердце и обрекая рядизайнера на смерть в течение нескольких секунд. А чтобы эти секунды прошли как можно быстрее, стрела из Торгла из себя пронавы заряд, заключивший противника в купол, изменяющий время внутри себя. Точно такой же купол, как и все те, которыми я пользовался до этого. с одной лишь разницей. Этот экземпляр не замедлял время внутри себя, а наоборот, ускорял. Вспомнив досконально, как я располагал прану в наконечнике, чтобы сотворить купол, я сделал ровно наоборот. Я не стал наполнять ею наконечник для того, чтобы спрессовать потом в одну точку. А наоборот, влил максимальный объём в границы наконечника, оставив сердцевину пустой. И это сработало. Человек после смертельного поражения сердца живёт 6-7 секунд, если не оказать ему мгновенную помощь. Моей цели хватило одной секунды. Ещё никто из заговорщиков не успел понять, что происходит, не успел меня заметить, не успел даже обернуться, а редактор, пытавшийся отравить воду, уже успел схватиться одной рукой за грудь, ей уже попытаться вытащить из себя стрелу и наконец упасть замертво. И всё это время из его свободной руки продолжало литься прана из шизая во вскрытой бочке. Привычного выброса, который я уже привык проглатывать, словно необходимое для лечения снадобье не было. Парана продолжала литься из пальцев заговорщика в бочку, причудливо изгибаясь по пути. Я опустил лук, Глубоков вздохнул и закрыл глаза, глядя сквозь веки на то место, где лежала мертвая Дон Жен. Последние капли праны из ее тела перетекали в бочку, которая уже сияла накопленными запасами, как новогодняя елка. Прана уже не помещалась в ней, бочка трещала по эфемерным, не существующим в реальности, как не существовала для праны дырки в боковине швам, но продолжала и продолжала наполняться. И наконец от неё по земле прокатилась волна голубой праны, словно кто-то кинул камень в озеро. Всё это заняло не больше секунды реального времени. И за моей спиной как раз раздались громкие шаги моей группы, которая нагоняла меня. И все присутствующие в зале обернулись на эти шаги и только сейчас увидели убитого. "Мэйли!" ахнул один из них, кидаясь к убитому. а вернее, Кубитой, как сейчас стало видно. Какого хрена? Эй, что за дела? Подал голос кто-то другой. Вы кто ещё такие? Тот, который побежал к Кубитой и быстро проверил её пульс, поднял голову и сосредоточил на мне взгляд. Этот сукин сын, я его знаю, это ублюдок-кратка лучник с раной. Я молчал, не отвечая ни на оскорбление, ни на ругательство в свой адрес. Я ждал. А с ним кто? Кто это такие? Явно не друзья, процедил один из заговорщиков, рыжий и веснушчатый. Я вижу среди вас оранжевую прану. Файерс. Файерс, файерс. Издевательски проблеял из-за моей спины знакомый голос Филиппа. Я смотрю, Стэн, ты так и не отказался от своей привычки обижать тех, кто послабее. Филипп мгновенно побледнел рыжий. Сука, я твой голос даже в гробу узнаю. А вот про гроб это я могу тебе обеспечить, процедил Филипп, и мое ухо коснулось приглушённое звяканье крышки зажигалки. Ублюдак. Хм, так вы что, пришли сюда, чтобы остановить нас? хмыкнул заговорщик Пиромант, быстро беря себя в руки. Если ты не заметил, очень даже остановили. В тон ему ответил кто-то еще. Я не видел кто. Осталось разве что рожи вам начистить. Ну или действительно в гробы положить. Да. Стэн посмотрел на меня взглядом, похожим на тот, которым мясник смотрит на корову. Молодцы, остановили, убив одного из наших в городе. Да у вас совсем мозгов нет. Егид два только он это сказал, по глазам ризанула яркая вспышка, настолько ослепительная, что мне пришлось зажмуриться. А когда я открыл глаза, то увидел, что действующих лиц в нашей пьесе прибавилось. Между нами и заговорщиками появилась новая фигура, висящий в воздухе чёрный балахон с оборванными краями, внутри которого ничего не было. Вернее было, там была абсолютная тьма, будто человека ножницами вырезали из мира здания, оставив вместо него зияющую дыру, и накинула на него сверху драный балахон, чтобы хоть как-то прикрыть получившееся непотребство. И так как ног у получившегося непотребства не было тоже, вместо того, чтобы стоять, балахон парил над полом, слегка покачиваясь вверх и вниз. Арбитр пожаловал по мою душу. Клан Колесникова Хлине времени раздался откуда-то, непонятно откуда, будто ото всюду сразу целый хор голосов. Клан Доньен Линия воды. Замечена агрессия со стороны клана Колесников в линии времени в сторону члена клана Доньен, линия воды. Субъект в сторону которого была направлена агрессия объявлен мёртвым. Серж Колесников, вам даётся последнее слово после чего вы будете стёрты из реальности. За спиной у меня кто-то горестно вскрикнул, а потом раздались громкие перешёптывания, в которых угадывались слова арбитр и идиот. Я ещё раз посмотрел сквозь веки на пол, на то, как волна голубой праны перехлёстывает через ботинки и катится дальше, и с облегчением открыл глаза. Я в своём праве. Агрессия проявлена вместе силы, а значит, меня не за что судить. Я не нарушил кодекс. Шепот за спиной стих, сменившись потрясенным молчанием. Могу поспорить, что сейчас в серии дизайнеры в этом зале каждый на свой лад смотрели на бочку, убеждаясь в том, что она пульсирует от обранный удон-ен праной. Я был в своем праве, и дело даже не в том, что я был в своем праве с точки зрения арбитра. Дело в том, что я был в своем праве с моей собственной точки зрения. Весь этот кодекс, написанный грязью на туалетной бумаге, дырявый как решето и по сути не запрещающий никому и ничего, если уметь читать между строк и пользоваться ситуацией, вообще не должен был существовать. Его просто не зачем было придумывать, и тот, кто всё-таки его придумал, наверное, был очень тупым, раз делал его настолько многосмысленным, что его можно толковать в любую сторону. Агрессия была проявлена в тот момент, когда место силы в этой точке пространства ещё не существовало. С своим удивительным многоголосым хором не согласился арбитр, не сдвигаясь однако с места. даже одно ли что, что он сказал хоть что-то, уже было хорошим знаком. Я не перестал существовать прямо здесь и сейчас, а значит, ублюдителя кодекса тоже появились сомнения в собственной правоте. Это мне и нужно. Места сила появилась в этой точке пространства точно в тот же момент, когда погибла Дон Ян. Сохраняя спокойствие, продолжил я, не раньше и не позже. А если это существо назвали арбитром, значит, он не просто выполняет чью-то волю. Он и есть эта воля. Он сам решает, кого карать, а кого миловать. А это значит, что его можно переубедить. Ему можно доказать, что он не прав, или, как минимум, что он видит не всю ситуацию. Серж Колесников, вы манипулировали временем для того, чтобы создать приемлемые для себя условия. В голосе арбитра словно бы даже какое-то осуждение послышалось. В относительном времени для Дон Эн вместо силы появилась через семь целых двадцать семь сотых секунды после поражения вашей праной. В относительном времени для всего остального мира это произошло одновременно. Я перевел разговор в удобное для себя русло. А кодекс регулирует именно взаимоотношения реа-дизайнеров в реальном мире, в человеческом. Не так ли? Кодекс не регламентирует взаимоотношения между реа-дизайнерами. Он направлен лишь на то, чтобы защитить от последствий этих взаимоотношений простых людей. Я блефовал, разумеется. Я понятия не имел, что и как регламентирует кодекс, хотя бы по тому, что так и не удосужился его прочитать. Но я руководствовался уже известными мне фактами и элементарной логикой. Надеюсь, что арбитр тоже пользуется ею. Надеюсь, что он вообще знает такое слово, как логика. Да, это так. Помедленно согласился арбитр. Я мысленно выдохнул с облегчением и продолжил: в таком случае не имеет значения личное время риа-дизайнера. По времени окружающего мира атака на Доньен была произведена одновременно с появлением здесь места силы. А это значит, что я в своём праве. Эй, что за бред? Возмутился кто-то из заговорщиков за спиной арбитра. Что значит одновременно? Как оно может быть одновременно, если именно смерть Мэйли и стала причиной появления здесь места силы? Причиной, понимаете? Причина всегда идёт перед следствием. А вот и не обязательно, возразил ему кто-то за моей спиной. Квантовая запутанность с тобой не согласна. Если изменить спин одной квантово-запутанной частицы, то спин второй изменится моментально. Моментально, то есть без малейшей задержки, несмотря на то, что это тоже следствие, у которого есть своя причина. Какие нахер частицы, что вы несёте? Хватит выгараживать своего малолетку. Пусть отправится следом за мной, пусть ответит за свои действия. Хватит прятаться за демагогией. Я тебе, сука, сейчас демагогию в жопу засуну. Молчать. Одно единственное слово, то ли произнесённое, то ли когда-то составленное из грохота водопада, рёва грузовиков и вопля атакующего дарга, а сейчас воспроизведённое арбитрам моментально заткнуло всех присутствующих. Не просто заткнула, арвало на корню все разговоры, придавило все звуки, как попавших в мышеловку мышат. В подвале водоканала повисла такая тяжёлая и мёртвая тишина, что стало слышно, как внутри толстых, многочисленных труб льётся вода. Арбитр молчал долго. Для меня, чью судьбу он сейчас решал, долго Для всех остальных, наверное, прошло не больше трех секунд. Для меня целая жизнь. Серж Колесников, обвинения в вашу сторону снимаются. Наконец проговорил арбитр своим голосом, насколько его можно назвать обычным голосом. Агрессия в сторону Дон Ян признается правомерной. Образование нового места силы признается правомерным. Что за чушь? снова завопил Стен. Он виновен! Виновен в убийстве, в рольном убийстве, понимаете? Я требую дуэли. Арбитр моментально повернулся к нему. Даже не то, чтобы повернулся, он просто стал повёрнутым в другую сторону, словно момент разворота кто-то вырезал из плёнки мироздания монтажными ножницами. Клан Файер, с линия огня. В дуэли отказано. В данный момент вы находитесь в месте силы, где ограничения кодекса снимаются. Вы можете использовать для дуэли это место, если ваше желание действительно имеет место быть. При выходе во время дуэли за пределы места силы вы будете снова подвергнуты арбитражу, в процессе которого вы вправе потребовать организации дуэли от арбитра. Напоминаю вам о необходимости соблюдения кодекса линия огня. Напоминаю вам о необходимости соблюдения кодекса линия времени. Кодекс неукоснительен. Ага, неукоснительен, неукоснительен, но до рявка башмаки, которые я носил в пять лет. Тот, кто писал этот кодекс, будто бы специально сделал все так, чтобы его можно было трактовать как можно большим количеством способов. И коль скоро этим занимаются другие ряди дизайнеры, придумывая способы убивать людей так, чтобы за ними не пришёл арбитр, то почему бы тем же самым не заняться мне? А разница лишь в том, что я импровизировал и действовал по наитию, видимо, как всегда, интуицией. И как всегда, она привела меня именно туда, где я и хотел бы оказаться. Арбитры исчез. В первый раз, когда я его видел, он исчез моментально, просто перестал существовать там, где находился мгновением ранее. Наверное, точно так же перестал бы существовать и я, если бы потустороннее существо решило, что я виновен. Просто раз и нет Серёжа Колесникова. В этот раз он картинно растворился в воздухе, постепенно теряя прозрачность, словно грозя нам в назидание пальцем, словно пытаясь напомнить о том, что он за нами следит, как строгая мамочка своим детишкам. Я проводил его взглядом, а потом перевёл его на кучку заговорщиков напротив нас. Они тоже во все глаза наблюдали за исчезновением арбитра, и едва он пропал, тоже посмотрели на нас. "Ну что?" усмехнулся я, найдя глазами рыжего Файерса, который так громко требовал дуэли со мной. "Ты там вроде дуэль хотел? Можно и на дуэль. Только вот не обещаю, что мои друзья за меня не впишутся. Впрочем, твоим я бы тоже доверять не стал. Вы же любите толпой слабых убивать, не так ли?" Ты ни хрена не знаешь, процидил Стенфайр, сжимая кулаки. Все эти слабые и слабые лишь пока их мало, пока у них нет оружия, пока они не пригнали свою армию. Они слабы лишь пока мы им нужны, а как только нет, они от нас избавятся. И почему ты решил избавиться от них раньше? Ты умеешь заглядывать в будущее? Ты знаешь, что и как будет? И самое главное, Ты что, считаешь себя вправе вершить чужие судьбы? Сквой зубы процедил я, сжимая кулаки тоже. Я же сказал, ты ни хрена не знаешь, грустно вздохнул Файерс и покачал головой. В этот раз вам повезло, но больше не вставайте у нас на пути. Растопчем и не заметим. Если вы не собираетесь присоединиться к нам, то не мешайте, иначе с вами будет то же самое, что и с людьми. И это говорит мне тот, кто испугался провести дуэль, которую сам же и требовал, как можно более едовито усмехнулся я. Файерс снова окаменел и сжал зубы так, что скулы выступили под кожей. Ещё секунда, и он бы бросился на меня, не выдержал, но тут ему кто-то из заговорщиков положил руку на плечо и что-то тихо шепнул на ухо. В ту же секунду за спинами заговорщиков раскрылся зев портала, и они шустро стали в него нырять. Мы вас предупредили, снова сказал Файерс, ткнув в меня пальцем, после чего развернулся и шагнул в портал самым последним. Что ж, я спас водоканал, спас город, выкрутился из ловушки кодекса, взведённой арбитрам. Но это ещё не всё. Я могу сделать кое-что еще. Чувствую, что могу, знаю, что могу. И из всех здесь присутствующих это могу только я один. А даже если бы и не один, я все равно бы не стал никого с собой брать. Слишком велики шансы не вернуться. Проверьте воду. Бросил я через плечо остальным и побежал вперед к смыкающейся воронке портала заговорщиков. Стой! Завопила мне вслед Ника, но я не слушал. Мне некогда было слушать. Если я сей час остановлюсь, хотя бы на мгновение, я пойму, какую глупость я собираюсь сделать. И это действительно может меня остановить. Я ухватился руками, засиявшими как тями из чистой праны на кончиках пальцев, за края уже почти сросшегося портала, рванул их в стороны, снова раскрывая устье, снова насыщая канал праной, снова заставляя портал жить и нырнул следом за заговорщиками.